Рог, похоже, и в самом деле пошел оськи впрок. Стал он на дивы вежлив со всеми, ласков, предупредителен. И даже на имя овал, который, по словам Цыпфа, был прямым потомком Каина в шестом, кажется, колене, уже не отзывался. Перед каждой трапезой он на манер отче наш говорил. «Гопник смердячий, рвань подзаборная, изуктор сучиной, служить тебе я не собираюсь и заявляю прямо, что...» Эрикс все это время от них ни на шаг не отходил. И хотя проявить себя в роли защитника ему, славу богу, пока не представлялось случая, советчиком он оказался старательным, терпеливым и доброжелательным. Благодаря ему в первый же день Ватага наелась от пуза. В райском лесу обнаружилось множество вполне съедобных и даже весьма недурственных на вкус растений, хотя по внешнему виду сказать это было никак нельзя. Эрикс показал своим подопечным дупло, с какой-то полужидкой субстанцией, про которую Верка, помнившая совсем другие времена, сказала, но ну, прям клубник со сливками, и научил их раскапывать подземные норы, служившие убежищем для странных шишкообразных существ, полурастений полуживотных, способных утолить не только зверский голод, но и удовлетворить самого взыскательного гурмана. Всё это нужно было поедать на месте, без промедления, иначе спустя каких-нибудь 5-6 часов Нежная сладость сменялась тошнотворной горечью, а чудесный аромат – зловонием помойки. Впрочем, уроки прикладной гастрономии были далеко не главными в этом объеме знаний, который стремился передать им Эрикс. Смысл его пространственных лекций, длившихся почти все свободное от осна и еды время, сводился примерно к следующему. Человек, как самодостаточная личность и субъект истории, появился в неком мире, очень напоминающим Эдем. Именно там расцвела первая цивилизация, память о которой послужила основой легенд о так называемом «золотом веке». Люди не знали болезней и голода, не нуждались в одежде, жилье, оружии. Природные условия, свойственные только этому миру, не позволяли копить что-либо, заготавливать впрок и строить нечто более грандиозное, чем рассчитанный на пару суток шалаш. Следовательно, отсутствовали имущественные расслоения, эксплуатации и распри. Были исключены даже конфликты на бытовой почве. Всем хватало всего, а ревности голые дети Эдема не знали. Любовь была для них одновременно и искусством, и религией, и основным способом времяпровождения. Впрочем, как признал Эрикс, здесь начиналась уже область домыслов. Людей, населявших Эдем в ту эпоху, можно условно называть нефилимами, Нефилимы – так называются потомки сынов Божьих и дочерей человеческих в оригинальном еврейском тексте Библии, в православной традиции – Исполины. Ибо именно под таким именем в Библии упоминается живший задолго до потопа народ Исполинов, славный своими героическими подвигами и деяниями Духа. О причине, заставившей людей покинуть земной рай, можно только догадываться. Наивная библейская легенда ничего толком не объясняет. Не исключено, что человеческую расу вытеснили более могущественные существа, имевшие совершенно другую природу, что, по мнению Ципфа, косвенно подтверждается повышенным интересам к Эдему так называемых незримых или иносущих. Люди, рассеявшиеся по всему свету и оказавшиеся в самых разнообразных природных условиях, частью погибли, а частью приспособились к новой жизни, далеко не такой сытной и легкой, как раньше. Они научились изготовлять одежду и оружие, по примеру, четвероногих хищников занялись охотой, а по собственной инициативе – грабежом более удачливых или более трудолюбивых собратьев. Что из этого получилось впоследствии, известно всем. Войны, мятежи, расовая и религиозная нетерпимость, зависть, раскол общества на богатых и бедных, половое неравноправие – Короче, все то, о чем Бог впоследствии сказал. Велико развращение человеков на земле, а все мысли и помыслы их сердца есть зло. Повсюду, грубо говоря, воцарился железный век, продолжающийся и по сию пору. На это Лёва Цыпф, благодаря хорошему питанию и покою, обнаглевший до крайности, возражал следующим образом. Именно этот проклятый железный век породил великую философию и бессмертное искусство, помог человеку познать себя и окружающий мир, поставил его над природой и стихиями, позволил добраться до других планет и худо-бедно увеличил народное население не меньше, чем в тысячи раз. А вот чем кроме любви, жратвы, строительства недолговечных шалашей и созерцания собственных голых тел занимались знаменитые нефилимы, абсолютно неясно. Всеобщее благополучие, бесконфликтность и свойственные такому типу общества застой не могут подвинуть людей на героизм или на создание духовных ценностей. контр Эрикса, как ни крути, а был он человеком довольно странным, даже на фоне остальных своих единомышленников, в одних вопросах демонстрировал поразительную осведомленность, а в других – убийственную наивность. Выглядели приблизительно так. Человеку свойственно придавать исключительное значения только своей культуре, близкой и понятной. О том, что известно всего лишь понаслышке, он объективно судить не может. Тем более не может он судить о вещах вообще неизвестных. К примеру, средний европеец единственно приемлем считает свой образ жизни, в чем с ним будет категорически не согласен ортодоксальный мусульманин или буддийский монах. Было бы ошибкой утверждать, что цивилизации шумеров, аццеков или древних египтян были хуже нашей лишь на том основании, что не покоряли космоса или не знали электричества. Тем более, что мы не можем сейчас говорить что-либо конкретное о цивилизации нефилимов, основные принципы существования которой стерлись в памяти деградировавших и разобщенных потомков. Однако отголоски некоторых древнейших легенд, тайные знания, сохранившиеся у первобытных народов, и кое-какие необъяснимые современной наукой археологические находки наводят на мысль, что нефилимы достаточно глубоко проникли в самые сокровенные тайны мироздания. Если же говорить об искусстве, то у людей, даже обитающих в благословенной стране, всегда существуют побудительные поводы для него – жизнь, смерть и любовь. Каждая из этих тем неисчерпаема и может быть выражена какими угодно способами. В арсенале искусства, несомненно, есть средства не менее выразительные и доходчивые, чем письменные знаки, живописные образы, гармоничные звуки и грациозные телодвижения. Вполне возможно, что чувственная любовь сама по себе может стать высоким и вдохновенным искусством, по силе своего воздействия на общество, ни в чем не уступающем литературе или музыке. Это умозаключение очень заинтересовало Верку, Напустив на себя томный вид, она поинтересовалась, тянет ли на искусство то, чем нынче занимаются обуянные любострастие им парочки. Эрикс, не задумываясь, ответил, что скорее всего нет. От истинного искусства любви существующая сексуальная практика отличается примерно так же, как симфонии Моцарта и фуги Баха от камлании впавшего в экстаз шамана. Между реализацией довольно-таки примитивного инстинкта и созданием на его основе шедевров чувственности лежит дистанция огромного размера. Можно лишь предполагать, какие новые способы соития, какие формы ласк, какие методы обострения страсти, какие комбинации индивидуального и группового секса создадут грядущие мастера плоских утех. Впрочем, не исключено, что уже в наше время существуют люди в силу своих редких врожденных качеств интуитивно предвосхитившие некоторые основополагающие начало волшебного искусства любви. По этому поводу между зябликом и Веркой состоялся обмен репликами. «Ты, подруга, в этом деле на Моцарта не тянешь», — сказал он. «Но ты плохо знаешь, да и скрипка твоя расстроена». «Не с твоим смычком на моей скрипке играть», — ответила она. Главная идея лекции Эрикса сводилась к тому, что зло и насилие не являются непременными принадлежностями человеческой природы, как это следует из большинства религиозных и философских учений, а являются лишь естественным атрибутом борьбы за выживание в сложных и изменчивых условиях Железного века. Стоит вернуть людей, пусть даже и не всех, а некоторую их часть в прежние условия, и великой племени Филимов возродится вновь тем более, что этому способствуют многие объективные факторы, присущие исключительно Эдему. Во-первых, его природа способна удовлетворить все физиологические запросы человека, освободив тем самым его энергию для самосовершенствования и познания высших истин. Во-вторых, в Эдеме отсутствуют болезни и опасные живые существа. Погода всегда ровная, стихийных бедствий не наблюдается. В-третьих, Местные растения, употребляемые в пищу, влияют на организм человека самым благоприятным образом. Сила, быстрота и физическое совершенство нефилимов проистекает именно по этой причине. Кстати, бдалах они употребляют лишь в исключительных случаях, считая его чересчур сильным и не до конца изученным средством, дающим зачастую непредсказуемый эффект. Естественно, что человек, выбравший для своего обитания Эдем, через некоторое время будет заметно отличаться от своих соплеменников, продолжающих вести прежний образ жизни. Но это отнюдь не регресс, а наоборот, возвращение к естественному состоянию тела и души. Впоследствии, когда Золотой век в достаточной мере расцветет и окрепнет, появится возможность распространить его и за пределы Эдема. На вопрос Ципфа, как согласуются декларируемые нефилимами добросердечность и высокой нравственность с жестокостью, проявленной ими во время расправы над агилами, Эрикс безмятежно ответил, что никакой жестокости как раз и не было. Существа, постоянно проникающие на территорию Эдема и именующие себя агилами, по многим принципиальным вопросам бытия, придерживаются столь деструктивной позиции, что их уже нельзя соотносить с представителями рода человеческого. Но тем не менее все агилы умерли быстро и почти безболезненно, что по отношению к ним является единственно допустимой формой гуманизма. Вначале нефилимы пробовали контактировать с агилами и проповедовать среди них свои убеждения, однако очень скоро все это закончилось кровавой бойней, в которой погибло немало весьма достойных людей. С тех пор жители Эдема считают себя свободными от каких-то моральных ограничений во всем, что касается агилов. Конечной целью нефилимов является их полное уничтожение, поскольку методы убеждения неприменимы к этим кровожадным и бесчестным существам. При этом Эрикс многозначительно глянул на сжавшегося в комок оську. «Кстати», – продолжал он, – «если проводить аналогии между нынешними обстоятельствами и, скажем, теми же библейскими сказаниями, становится ясно, что Бог-Вседержитель и его светлое воинство отнюдь не отличались всепрощением, пацифизмом и ангельской кротостью». Чего стоит, к примеру, история об изгнании из Эдема наших несчастных прародителей, всемирном потопе, разрушении Содома и Гоморы, Вавилонской башни, а также о намечающемся в неопределенном будущем грандиозном сражении между сыновьями божьими и сатанинским воинством, в ходе которого привычный для нас мир неминуемо погибнет? Когда вопрос коснулся численной и национальной принадлежности новоявленных нефилимов, На это особенно упирал Смыков. Эрикс отвечал уклончиво. упомянул лишь, что среди них есть выходцы из Отчины, таких большинство, из Кастилии, из Трёградия и целого ряда других стран, лежащих по противоположную сторону от Эдема, и поэтому широкой публике почти неизвестных. Родная страна Эрикса, если судить по его довольно скупым упоминаниям о ней, В момент катастрофы находилась на несколько веков впереди того мира, осколок которого впоследствии стал называться Отчиной. Она располагалась где-то в южном полушарии и носила столь труднопроизносимые название, что Лёва Цыпф, в своё время ознакомившийся с опусами Велимира Хлебникова, заочно окрестил её Бузитляндией. Сам Эрикс специализировался на загадочной науке эгидистике, Никто из слушателей так и не понял, что конкретно она изучает, и по долгу службы был обязан владеть всеми языками международного общения, в том числе и русским. Последствия великого затмения для его мира, целиком зависящего от бесперебойного функционирования различных электронных систем, были так трагичны, что выжить удалось едва ли не каждому десятому. Разгром продолжили воинственные аборигены гиблой дыры, сами почти полностью погибшие при этом. А завершили агилы, основавшие в разоренной стране несколько своих баз и лабораторий по переработке бдалаха. Ненависть агилов и будитлян усугублялась и тем фактором, что все попытки обратить их в каинизм окончились провалом в силу некоторых весьма специфических причин. Психология людей будущего была искусственно модифицирована на генетическом уровне, что не позволяло им творить безоглядное насилие. В конце концов, всем членам Ватаги, включая женщин, было ненавязчиво предложено влиться в ряды нефилимов. Отпустить их в Освояси, по словам Эрикса, не представлялось возможным по соображениям гуманного порядка. Вокруг рыскали озлобленные последними потерями банды агелов, а в нейтральной зоне всех подряд косила невидимая смерть. Бороться с ней можно было только с помощью Бадалаха, плантации которого в настоящий момент контролировались все теми же агилами. Таким образом получался некий заколдованный круг, из которого был только один выход – принять условия Эрикса. Время работало против Смыкова и его друзей. Каждый кусок пищи, каждый глоток питья мало-помалу превращали их совсем в других существ. Как выразился зяблик «Захочешь – станешь нефилимом, а не захочешь – тоже им станешь, что в лоб, что по лбу». Такого рода обработка шла постоянно. В основном ее вел Эрикс, но иногда к нему присоединялся Рукасуев или кто-то еще из их молодецкой компании. Однажды даже пришла женщина, которую звали Майерой. Блондинка с кожей цвета персика и фигуры юной амазонки. Увидев ее, все просто рты пораскрывали. На пути превращения из человека в Нефилима она ушла гораздо дальше, чем Эрикс. И это сквозило во всем ее поведении, а особенно в речи, завораживающей, как пение, сирены, но почти невразумительной. Впрочем, задачей прекрасной Майры было отнюдь не чтение лекций, а демонстрации стати, по словам Рукасуева, благоприобретенной в Эдеме. У мужчин зародилось подозрение, что делалось это все исключительно в целях обработки Верки и Лилечки. Ну какая женщина не мечтает, как по волшебству превратиться из дурнушки в красавицу?